Глава 13. В поступках графа относительно его дочери проглядывала какая-то неземная любовь. С тех пор, как он увидел ее прекрасную, кроткую, невинную, он почувствовал в душе свое присутствие неведомого ему доселе чувства. Ему казалось, что жизнь его дочери была его жизнь. Он просил Творца простить ему его прошедшие заблуждения, чтобы их отражение не было пятном этому чистому созданию, которое было теперь возле него. Он не мешал графине ввести свою обыденную жизнь, полное суеты и тщеславия, и молча носил в груди свою любовь к дочери, которая сделала его лучше и была его хранителем. Пока Мари не знала еще иной привязанности, кроме любви к нему, он был невыразимо счастлив. Но едва только он заметил, что для ее счастья ей нужно другое чувство, как ревность сжала его сердце. Однако он с твердостью оттолкнул от себя эту мысль, ибо любовь родителей выражается большей частью в тех жертвах, которые приносят они для счастья своих детей. В день свадьбы дочери, когда она восторженная и счастливая, не отходила от любимого человека, граф думал о себе. Он один сидел в своем кабинете, грустный, как сраженный сильным горем, и со слезами на глазах повторял «Она любит другого». А между тем он не мог быть счастливым, не препятствуя ее счастью. И в силу самоотвержения и покорности воле проведения, которые так свойственны каждому отцу, когда дело идет об их детях, граф покорился судьбе и стал думать, как бы упрочить будущность своей дочери. Весьма естественно, что приобретенный им опыт жизни и знания людей заставили его дать последний совет своей дочери, который, как только она ему последовала, был принят Эммануилом с радостью. К тому же теперь она сама сделала с целью чистолюбивых планов Эммануила. Человек с душой всегда хочет высоко поставить любимую им женщину, выказав ей всю силу своего духа и гения, Он старается обновлять любовь, дополняя ее удивлением им. Никто не может быть тщеславнее женщины. У нее есть честолюбие, которое возвышает ее, если ее стремления достигнуты мужем, и губит ее, если они исполнены ею самою. Кроме любви, удовлетворяющей желания ее сердца, женщине нужно еще имя, которым бы могло удовлетвориться ее тщеславие. Ей нужно, чтобы это имя затмевало всех своей известностью, и редко бывает, чтобы женщина обманула того человека, которому она обязана этим именем. Все эти рассуждения представились уму Мари, она аплодировала себе, предупредив желание, которое рано или поздно, но непременно поднялось бы в душе ее супруга. И так Де Брион опять показался в палате, где его появление произвело сильное впечатление». Там действительно был поднят важный вопрос, и уже несколько дней Эммануил, зная в чем дело, жалела о своем отсутствии, которое походило на отступление от высказанных им убеждений. Дело шло о возвращении изгнанных принцев. Почти вся планета была против этого предложения, когда Дебрион взошел на кафедру. О, как забилось сердце, Мари, в эту минуту! Ее взгляд, ее душа, все ее существо прильнуло, так сказать, губам оратора. Каким слабым созданием чувствовала она себя, когда она прислушивалась к могуществу и силе этого голоса, раздавшегося над собранием? Говорящий казался ей вовсе не тем, кем он был еще вчера, когда, припав к ее ногам, он шептал ей слова любви Велик был в эти минуты Эммануил, и всякий раз, когда в честь его раздавался гром аплодисментов, он устремлял свои глаза в тот уголок, где покрытая вуалью сидела Мари, трепещущая от страха и удивления. Эммануил, разумеется, хотел возвращения изгнанников. Он хотел, чтобы Франция торжествовала не только над другими государствами, но и над собою, и чтобы она, славная своим могуществом, могла гордиться своим доверием и снисхождением. «Все, что он предлагал, было возвышенно, справедливо, благородно. Все присутствующие были в восторге, но вопрос был отложен до следующего раза. Это было поражением для Эммануила, но такое поражение стоило торжества. В нем побежденный был выше победителя. Давно уже смолк его голос, но Мари все еще продолжала слушать». Ей казалось, что слова ее мужа все еще носятся по залу, ибо она внимала им не только слухом, а всей душой, всем сердцем. Но здесь же была женщина, на которую речь Дебриона производила совсем другое впечатление. То была Юлия, также покрытая вуалью, но бледная и страшная в своем негодовании. Чем более росла слава Дебриона, чем более она понимала его величие, тем сильнее ненависть бушевала в ее сердце». «Мы сейчас узнаем, что затевала она». «Многие иногда невольно обращаются к предопределению Рока, этой таинственной силе, которая всюду следит за человеком на пути его жизни, как вор и грабитель выжидают путешественника на пути его странствования». Юлия, зная, что в продолжении стольких месяцев Эммануил не показывался в палате и, слыша о его намерении уехать с женой в Италию, пришла в отчаяние при мысли, что жертва, обреченная ею на мщение, могла легко избегнуть ее козней. Ибо, как мы узнаем позже, она много уже потратила на приготовление, чтобы отказаться от своей цели. Но когда она узнала, что Дебрион возвращается опять к активной деятельности, она хотела присутствовать при его вступлении, как его злой гений или, по крайней мере, как злое предзнаменование. Эммануил, разумеется, и не подозревал даже о ее присутствии. «Эммануил силен», — подумала она, слушая его речь. «Он счастлив и покоен» прибавила она, видя его садящимся в карету с женою. «О, как бы хотелось мне, чтобы когда-нибудь и эта сила и это счастье рассыпались бы под моим дыханием и упали бы к ногам моим!» Невинная Мари ничего не знала. Так голубка, кружась в воздухе, часто и не подозревает, что хищный ястреб распускает над нею свои когти. Мари испугалась только одного, что в то же время составляла и ее гордость. Испугалась могучего красноречия своего мужа, которое дало ей понять, каких тревог жаждала пылкая душа Дебриона. Вот отчего Мари, приехав домой, с чувством страха взглянула на него, бросилась к нему на шею и спросила, «Ты все еще любишь меня, не так ли?» «К чему этот вопрос?» — отвечал ей Эммануил кротким голосом. «Потому что, слушая тебя в палате, друг мой, я узнала идеи, кипящие в уме твоем, и теперь думаю, что моя тихая любовь не составляет многое в твоем существовании, и не будучи в состоянии поддержать его, она будет недостаточно, когда в случае твоего падения на избранном тобою поприще тебе одному придется искать утешение». Я чувствую мое ничтожество перед тобою. Я завидую Франции и говорю себе. Франция дает тебе славу. Я же даю тебе только мою жизнь и жалею, что посоветовала тебе снова вступить в палату. Не страшись этого, дитя. Ты есть и будешь всегда любимица моей души и возлюбленная моего сердца. Позволь мне удовлетворять там лихорадочную необходимость деятельности, и то счастье, которое ожидает меня на пороге моего дома, и которое я пью с твоих уст, покажется мне еще выше. Впрочем, я остаюсь твоим рабом, столько же покорным, сколько и счастливым. Скажи слово, моя прекрасная подруга, и эта бурная река обратится в тихий ручеек? Буря сменится невозмутимую тишиною?» Ты дашь мне другое существование. Мы сольем наши жизни в одну полное очарование. Забудем свет, уедем отсюда, без воспоминания о прошедшем и без страха за будущее. Хочешь? Нет, нет, мой эмнуил тысячу раз нет. Пусть жизнь твоя исполнит свое предназначение. Любовь моя к тебе в то же время и гордость. Я хочу удивляться тебе столько же, сколько и люблю». «Все, чего я прошу у тебя, это сберечь для меня в твоем сердце надежный уголок, в котором бы никому, кроме меня, не было места». Желание ее было исполнено. Эммануил шел по стезе прежней деятельности, стезе труда, изучений борьбы. Только теперь около него было существо, ободряющее его труд, поддерживающее его в занятиях, успокаивающее его после борьбы. Мари, присутствовавшая при заседаниях, имела также свои волнения и беспокойства. Если малейший знак одобрения заставлял радостно биться ее сердце, то самый ничтожный ропот приводил ее в трепет. Ее женский ум преувеличивал опасности ежедневных столкновений, и она готова была падать в обморок, видя, как весь зал поднимался против одного слова ее мужа, который постоянно улыбался ей со спокойным видом. Вскоре де Брион воспротивился продолжению ее присутствия при этих прениях. Тогда Мари, переживающая за все, обратилась к отцу и тысячу раз заставляла его уверять себя, что Эммануилу не грозила ни малейшая опасность. Понятно, все это служило темою писем клементине и она получала послание то полные радости, то полные грусти. Мало-помалу любовь Эммануила, письма подруги, участие отца заставили Марию успокоиться и привыкнуть к этой жизни, в которой она сначала видела только одну прекрасную сторону, потом преувеличивала ее опасности и, наконец, дошла до того, что встречала Эммануила с радостью и отпускала без страха. Клементина продолжала свою тихую и скромную жизнь. Она стала женой Адольфа Борельяра и сделала счастливым человека, который дал ей свое имя. Он считал себя блаженнейшим созданием на земле, и Клементине нечего было более просить у Бога. Клементина веселилась, находя удовольствие во всем, и не потому, чтобы она была эгоисткой. Мы ее хорошо знаем, чтобы могли утверждать такое предположение, но она смотрела на жизнь с благоразумной точки зрения. Вот почему она была немало удивлена, когда заметила оттенок грусти в письмах своей подруги. Оттенок, которого она не могла не заметить, и который проявлялся как будто против ее воли. Между тем Клементина не решалась ни за что просить объяснений по этому предмету. Она боялась заставить марию высказать себе то, что она подозревала, и поэтому старалась писать ей веселые письма. Она описывала ей приключения, провинциальные толки и забавные личности, пересыпая свои послания той беспечной веселостью, которой она очаровала всех в бытность свою в замке графа. Мари в этом случае походила на всех женщин. Если бы Клементина, угадав происходившее, спросила ее, «А чего ты грустна?», Мари тотчас же отвечала бы ей, «Не знаю, что заставляет меня грустить. До сих пор я счастлива». Но Клементина, повторяем, по чрезвычайной деликатности сердце не показывало и вида, что замечает печальный мотив, слишком ясный в письмах ее подруги. Так что госпожа Дебрион, не сумевшая бы дать в нем отчета, если бы ее спросила Клементина, сама высказывала причину именно потому, что не дождалась этого вопроса. Вот что писала она. «Добрая, добрая Клементина!» Ты должна была заметить из последних моих писем, ежели ты еще любишь меня по-прежнему, что я скучаю и грущу. Не знаю, от того ли, что дни стали холодны и дождливы, или от того, что я по природе склонна к задумчивости. Вот в такие-то минуты я особенно жалею, что ты далеко, ибо ты знаешь, когда часы тянутся вяло и медленно, невольно как-то думается об отсутствующем друге. Дебрион почти не выходит из палаты. Я часто посещаю отца, но зато целые вечера, которые мой муж проводит среди своих занятий, я провожу за чтением. Но книги немного могут доставить удовольствие, особенно в мои годы, как бы они ни были прекрасны и интересны. Конечно, это время продлится недолго. Дождь льет беспрерывно, и его справедливо было бы назвать богом скуки. О, если Юпитер изобрел золотой дождь, чтобы соблазнить женщину, то, очевидно, он выдумал обыкновенный, чтобы наказать людей. Эммануил все так же добр ко мне. Если он изменился в чем-нибудь, так только в том, что любит меня сильнее прежнего. А между тем у меня есть соперница, и соперница, на которую я сама указала ему. Это политика. В жизни людей так много горя и неизбежных несчастий. «Нет, нужно было, чтобы они сами создали себе последнее». «У иных муж служит в армии, и когда он возвращается с потерянной рукой или ногой, сознаюсь, это очень грустно, но все-таки он остается, если не целый телом, то всем сердцем со своей супругой». «Ну что сказать тебе о той борьбе на словах, поле битвы которой кафедра? Ненависть и страсти в ней так же глухи, как неясен возбуждаемый ими ропот». Боец иногда устает в ней, но никогда не присыщается, и на другой же день снова начинает ее с тем же усилием, с той же волей, ибо все та же страсть грызет его душу. А кажется, есть на земле райские уголки, забытые Богом. Италия, Испания, Восток. Кажется, каждому сердцу даны неземные наслаждения. Дружба, вера, любовь. Но вместо того, чтобы побывать в этих уголках, могущих возвысить мысль, люди избрали страсти эгоистические, чтобы не сказать ненавистные. Страсти, на которых они основывают свою славу, как будто можно громким именем прикрыть безобразие дела как покрывают скелет золотой короны и пурпурной мантией. Нет, долго еще будут они безумствовать. Если когда-нибудь хоть один из них был предметом чистой и святой любви, Если чья-нибудь любовь слилась с другой любовью, преданную и вечную, так это Эммануил. У меня нет иной мысли, кроме него, ни одной мечты, которая бы не была ему украшена, ни одной надежды, которая не клонилась бы в его пользу. А он, вместо того, чтобы проводить со мной целые дни, вместо того, чтобы скрыться куда-нибудь и разделять со мной наше счастье, он живет в палате. Палата! «Завидная слава! Прекрасное возмездие! Тратить на кафедре свой голос, а сердце для того, чтобы прибавить лишний титул к своему имени, дать одну минуту торжества своему честолюбию, тогда как столько приятных слов могли бы мы сказать один другому. Между тем, я не имею права упрекать его. То, что я осуждаю теперь, еще так недавно увлекало меня, и теперь все газеты говорят о нем». Когда я вижу, каким блеском окружено его имя, я переполняюсь гордостью, и счастьем. Я забываю число грустных часов, которыми я заплатила за одну минуту торжества. Этому-то торжеству я обязана радости моего мужа. Вследствие его он приходит домой менее задумчивым, менее озабоченным и снова становится для меня тем, чем внутренно никогда не перестает быть пламенно любящим мужем». «Ну что утешает меня? Хоть правду сказать, я вовсе не так несчастна, чтобы нужно было искать утешений. Так это будущий ребенок, который сам по себе будет иметь тысячу раз более силы, чем все политические деятели сего мира. Когда Эммануил говорит со мной об этом, его глаза горят всем пламенем чувства, сжигающего его душу. «Ты тоже не кажешься мне слишком несчастливой? Как завидно ты создана!» Ты освещаешь все, к чему приближаешься, и несчастье не посмеет приблизиться к тебе. Продолжай же такое существование, милая Клементина. Это тоже не последнее утешение, когда знаешь, что любимые нами существа счастливы, потому что в минуты горя можно приехать к ним и порыться в их сердце, как в кошельке друга. Как доволен должен быть тобой твой муж, и как он должен обожать тебя. Вы оба составляете очаровательную пару. Я отсюда вижу твою насмешливую мину и вечную улыбку, которыми ты заставляешь его сердиться и платить поцелуем за твои проделки. Наконец, прелестная моя госпожа Барильяр, не считай мою печаль серьезную и не ищи в ней того, чего в ней нет действительно. У меня есть минуты бесцветные, более обыкновенного, в которые я и пишу тебе». Ты не должна порицать меня за это, ибо это может служить доказательством моей доверенности и привязанности. Памятные тебе вечера, проведенные нами в пансионе, когда мы садились друг возле друга, склоняли голову на руки и наблюдали, как потухал огонь камина среди общей тишины и спокойствия. В это время мы обыкновенно составляли наши планы. Теперь эти планы приведены в исполнение. И так мы заняли свои места в жизни действительной». «Сколько перемен в течение нескольких месяцев? Скажи нам тогда кто-нибудь, что теперь мы обе будем уже замужем? Мы бы не поверили. А между тем это была бы истина. Как живо наполняются событиями дни, месяцы и годы. Как быстро идут одно за другим ежедневные волнения. За исключением двух-трех часов, которые Эммануил проводит в палате, остальные летят незаметно. Вечера только тянутся вяло. Подумай, что, живя среди удовольствия, я не принимаю в них ни малейшего участия. Мы редко выезжаем в театр, и то только в оперу, где я иногда бываю с маман. Но теперь опера закрыта. Эмманил не любит цвета. Шум спектакля и балов его утомляет. И так как он жертвует собою, когда выезжает со мною, то я предпочитаю жертвовать собою для него моим удовольствием и остаюсь дома. Но тогда он тотчас садится за работу, и я ревную его к бумаге, на которой он пишет, к мысли, которые он обдумывает, к перу, который он держит в руках. Так что часто, даже всегда, мне делается скучно видеть его за этим занятием. И вот я отбираю у него бумагу и заставляю его сосредоточивать на мне одной все его внимание, что, надо сказать, он и исполняет необыкновенно мило. Однако надо же быть снисходительным к тому, кто нас любит. А он меня любит сильно. Каждый день он убеждает меня в этом, проявляет то новую заботу обо мне, то самую нежную предупредительность. Он редко является ко мне без сюрприза, который отдает мне с улыбкой и весьма довольный, что я поражаюсь неожиданным подарком. Но эти драгоценные сюрпризы лежат у меня без употребления. Они, как осужденные, заключаются в ящик, и я уверена, что все они выйдут из моды прежде, нежели их кто-нибудь увидит. Иногда мы обедаем у одной из сестер Эммануила, престарелой девы и порядочной ханжи. Я не встречала женщины более угрюмой и скучной. Быть может, она и имеет добрую душу, но доброта эта у нее прикрыта самыми неумолимыми правилами. Она не извиняет ничего, и я невольно избегаю тех, кому судьба не дала право быть женою и матерью, и кого Бог лишил самых благороднейших чувств сердца, любви к мужу и любви к детям. Мне не хотелось бы, чтобы эта женщина могла когда-нибудь упрекнуть меня за что бы то ни было. Эммануил, как кажется, разделяет на этот счет мое мнение, потому что он питает к ней более уважение, чем привязанность. «А чего ты не хочешь приехать в Париж? Тебя ждали сюда весною? Весна прошла, и я все-таки тебя не видела. Если муж твой не может ехать, приезжай одна. Париж не погубит тебя, тем более что в нем ожидает тебя суета. Пожалуйста, не тревожься, если письмо мое покажется тебе написанным под влиянием грусти». «Ведь серые тучки, затмевающие в жаркий летний день солнце, ни для кого не предрекают зимы, а иногда даже не дают и дождя».